Юне. В истории каждой семьи можно найти период наибольшего её расцвета. В силу каких-то тайных причин, одна из поколений вдруг выделяется среди последующих и предыдущих своими успехами, жирнностью, красотой, дарованиями. Такой период пришёлся на это поколение в кладовке, хотя и заплатившее совсем недавно дань несчастью. смерть несясозусю уже взяла свой налог с пяти жаждущих знания умственно развитых детей, но в четырех остальных, рождённых от чеходашной матери и надорванного трудом отца, заключались неодолимые оживленные силы. Тем четверым суждено было победить враждебные им силы, смясти препятствия и стать выдающимися людьми. Как они прекрасны в это солнечное утро весна 1782 года, когда все четверо сидят за ранним завтраком в столовой. Вот Эль, ей уже 16 лет, лутокая и дясненья, бигпорна, самая хорошенькая в семье. Вот Броня, с рассветшим как цветок лицом и с золотистыми волосами. Вот самый старший, Йов. студенческой тужурке на атлетической фигуре. А Маня, так а у Мани отличный вид. Надо признаться, что она располнела, и её обтянутое оформленное платье не прибавляет особо тонкой талии. Как самая младшая, она пока менее красива, но так же, как и у сестёр, у неё приятное живое лицо, ясные глаза, светлые волосы и светлая кожа. Только на двух младших сестрах форменные плаки: синие у Эли, ученицы пенсионной секорской, и коричневая у Мамы, лучшей ученицы каденной гимназии. Просто летной Броня окончила эту же гимназию с золотой, вполне заслуженной медалью. Броня уже не школьница, а барышня. Она взяла в свои руки бразды правления хозяйством, заменив несмазных экономок. Она ведет счета. наблюдает за вечными пансионерами, такими же как прежде, только с другими лицами и именами. И как вздротлый носит высокую причёску, платье до пола с клавтон, с турнюром и множеством каких-то пуговиц. Такой же золотой медали был удостоен после окончания гимназии Юзеп, поступивший на биддицинский факультет. Сёстры гордят братом, а вместе с тем завидуют ему. Все три томят то жаждой высшего образования, и потому заранее клянут устав Варшавского университета, куда не допускают женщин. Но одна слушает рассказы брата об этом хопяи имперском, но весьма посредственном университете. И коживлённый разговор нисколько не препятствует еде. Хлеб, мятлы, кипкие и варенье всё исчезает как полушепту. Юдик Сегодня урок танцев, и ты нужен в роли кавалера, говорит Э, не забывающая серьезных дел. Броня, как ты думаешь, если разгладить мою платье, оно еще сойдет? Так как другого нет, следовательно, оно должно сойти, философски замечает Броня. Когда ты вернешься к трём часам, мы им займемся. У вас очень красивые платья, убежденно говорит Маня. В этом ты еще ничего не понимаешь, слишком мала. Кучка рассыпается. Броню убирается со стола, Юда Цунук тетрать под мышку исчезает, Эли и Маня толкают и бегут в кухню. Бутерброд, "Где бутерброд? Маня, тордельки, где гимнастлы?" Несмотря на сытный завтрак, девочки продолжают заботиться о потребностях желудка. Они впихивают в твоей порубиновой сумке, "Вот ты будут кушать в гимназии, когда водится часок на 10:00 больше перемены". Булочку два кусочка польской, очень вкусные колбасы, тордельки и большое яблоко. Маня застыв девят набитое битком солнышко и набивает ранец. Скорей, скорей, а то опоздаешь на свидание, посмеивается Элли. Тоже собираюсь уходить. Не опоздаю, ещё только половина девятого. До свидания. На лестнице Маня обгоняет двух панфионеров своего отца. Они не очень торопятся, тоже идут в гимназию. Гимналии, пансионаты, школы. Вся юность Марии Склодовской прошла под звуки этих всплох. Отец преподаёт в гимназии, Броня окончила гимназию, Юдик в университете, Эля в пансионе. Девочки в ней квартира, что-то вроде школы. Сама вселенная должна бы представлять-то манека как огромная гимназия, где живут преподаватели с учениками. И господствует единый идеал знания. Пенсионеры стали меньшим бедствием с тех пор, как семейство Складовских рассталось с Кермелитской улицей и обосновалось на улице Лешно. Сам дом очарователен: стильный фасад, тихий двор с цвакующими голубями, балконы с плождотянутой и диким виноградом, квартиры на втором этаже, и столь велика, что Складовские занимают четыре комнаты. Отделённые от комнат для пансионеров. Улица Лешно, с её широкой мостовой между двумя рядами житочных домов, вполне отвечает хорошему тону. Иными словами, в ней нет плавянской живописности. Этот почти изысканный квартал напоминает Западную Европу многим. Начиная от Карвинистской церкви, как раз против дома складовки, И кончая зданием во французском стиле с колоннами на Романской улице, закинув ранец за спину, Маня бежит к голубому дворцу графов Замойских. Минуя парадный вход, она идет в старинный двор, охраняемый большим бронзовым львом. Здесь девочка останавливается в полном разочаровании. Двор пуст, никого нет. Чей-то приветливый голос накликает Маню. Не убегай, манюша, кади течет выйти. Благодарю вас, пани. Добреньнь пани. И так на антризоре выглядывает жена библиотекаря из Домойских, пани Пшебордская, и дружески улыбается младшей кладовской, маленькой круглощёкой девочке с живыми глазками, последние 2 года самой близкой подруге дочери Пшебордской. Непременно заходи после полудня. Я приготовлю вам шоколад гляссе, как ты любишь. Конечно, приходить нам завтракать, кричит Кади, скатываясь с лестницы и хватая за руку Манюшу. Бежим, Маня, а то мы опоздаем. Сейчас только подниму костюльва. Маня заходит каждый день за Кадей, и Кади ждет ее у входа в дом. Если Маня не застает ее на месте, она поворачивает тяжелое бронзовое кольцо в пасть льва и откидывает его на львиный нос, а затем идет своей дорогой в гимназию. По положению кольца, Кадя видит, что Маня уже заходила, и если Кадя хочет её догнать, то пусть идёт скорее. Кадя очаровательное существо. Это лёгкая, хитрливая горожаночка, баловнная любимица своих родителей. Муж и жена вши борткие балуют и Маню, а браке это с ней как с дочерью, чтобы девочка не чувствовала себя сиротой. Но целый ряд мелких признаков и в их одежде, и в нарочности говорит о том, что одна из них ухоженный ребёнок, что каждое утро мать старательно расчёсывает ей волосы и сама завязывает ленточки, а другая, 14 с половиной лет, растёт в семье, где никому нет времени заняться ею. Взявшись за руки, девочки-сестры на Поуской жабьей улице. Со вчерашнего завтрака они не виделись, и, конечно, им нужно рассказать друг другу о множестве животрепещущих вещей. Катенси все почти все целые гимназии в Краковском предместье. Переход из пансиона Секорской, подку совершенно польского, в ковённую гимназию, где властвует дух русификации, переход тяжёлый, но необходимый. Только ковённые имперские гимназии дают официальные дипломы. Мани кадим пять за это принуждение всякими насмешками над гимназическими учителями. В особенности над ненавистной классной дамой мод модель Мейер. Эта маленькая брюнетка с жирными волосами, в пёстрых неплывных мягких туфлях, отявленный враг мани с кладовки. Она в то время укоряет девочку в упорный характер и за презрительную усмешку, которой маня отвечает на оскорбительные замечания. Говориться с со кладовской совершенно бесполезно. Ей всё как об стенку горох. Жалуется это тупое существо. Больше всего раздражают ее гмани кудри на голове, что по мнению надзирательницы смешно и непристойно, и каждый раз она приглаживает головной щеткой непокорные кудряшки, пытаясь сделать их гмани прилизанную. Гретхин. Четно. Уже через несколько минут легкие капризно вьющиеся локоны вновь обрамляют лицо девочки. Оглава Мани Винн Мани Винна, но торжествующе с особенным вниманием останавливается на она так надзирательнице, уложенных двумя блестящими бандо. Я запрещаю тебе смотреть на меня так свысока, вздыг говорит Мейер. А я не могу иначе, дерзко отвечает Мани, будучи выше её на голову. И за дня в день продолжается война между крайне недовоитемой ученицей И раздраженные над вера тельницей. В прошлом году она разразилась страшной бурей, пробравшись незаметно в кладь. Мадемуазель Нейр застала Манию и Кадю в ту минуту, когда обе девочки весело танцевали между партами по случаю убийства Александра II, внезапная смерть которого погрузила в траур всю империю. Одним из самых прискорбных следств всякого политического гнета. Является развитие жестокости среди угнетённых. Мани и Кати владеют влапамятные инстительные чувства, совершенно незнакомые свободным людям. В обеих девочках по приводу великодушных, нежных живёт ещё другая, особая мораль, силу которой ненависть считается добродетелью, а повиновение подлостью. По действиям этих чувств И ученицы страстно набрасываются на то, что им позволено любить. Они обожают красивого молодого гланца, преподающего им математику, Пладарского, преподавателя естественной истории. Оба поляки, следовательно, общинки, но и по отношению к русским их чувства имеют различные оттенки. Например, что надо думать о таинственном Микешине, который награждает за успехи одну из учениц, Ноча протянул ей том стихотворений революционного поэта Некрасова. Польские школьницы с удивлением замечают его образ в девном лагере, признаки сочувствия. В тонклассе, где училась Маня, сидели боб, обок и поляки, и евреи, и русские, и немцы. Среди них не было серьёзных разногласий. Сама их юность, соревнование в учении, сглаживание различий национальных особенностей и мыслей. Близость на их terenie помочь друг другу в занятиях, на совместные игры во время перерывов, можно подумать, что между ними царит полное взаимопонимание. Но выйдя из гимназии на улицу, каждая группа говорит только на своём языке и исповедует свой патриотизм и религию. В качестве угнетённых поляки ведут себя более вызывающе, чем остальные. Они уходят сплочёнными группами, И никогда не пригласят к обеду ни одну немку или русскую. Это непримиримость не даётся даром без душевной смуты. Сколько нервного напряжения, преувеличенных укоров в толести, всё кажется преступным. И дружеское влечение к товарищу другой национальности, и невольное чувство удовольствия от уроков точных наук или философии, проводимых угнетателями, представителями кажённого преподавания, ненавистного из принципа И всё же, прошлым летом в одном из писем Каве Маня признаётся в стыдливой и волнующей: "Знаешь, Каве, я всё-таки люблю гимназию. Наверн бы ты посмеёшься надо мной, но несмотря на это, я говорю тебе, что я её люблю, и даже очень. Теперь я это знаю. Только не думай, что я по ней скучаю. О, совсем нет. Но мысль, что скоро я вернусь туда, меня не огорчает". И те 2 года, которые ещё осталось провести в гимназии, уже не представляют такими страшными, тяжёлыми и длинными, как это мне казалось раньше. Парк в Лодинке, где Маня проводит большую часть свободного времени, а затем таксонский сад там мои любимые места Мани в родном городе, который она ещё долго будет называть моя любимица, Варшавочки. Миновав чугунную ограду, Кави и Маня идут по аллее в направлении дворца. Уже два месяца они соблюдают неизменную традицию — бродить по большим грязным лужам, погружая свои колоши как раз до края, но так, чтобы не замочить ботинок. Когда бывает сухо, они придумывают другие игры, ведь маны сложные, но веселившие девочек до слез. Например, игра в зеленые. Пойдем со мной, мне надо купить новую тетрадку, начинает Маня невинным тоном. Я видела очень миленькие зеленые обложки. Ну а как винастораживание? При слове зеленый она тотчас показывает Мане кусочек зеленого бархата, спрятанный для этого в кармане, и таким образом увьертывается от фанта. Маня делает вид, что бросила игру. Она переводит разговор на вчерашний урок истории, продиктованный учителем. Мне говорилось, что Польша русская провинция, польский язык на речи, что царь Николай I, так любивший Польшу, умер от горя, удручённый неблагодарностью поляков. Что там не говори, обедняги, было трудно рассказывать нам все эти гадости. Ты заметила, как бегали его глаза, какое было у него ужасное лицо? Да, оно стало совсем зелёным, подыгрывает кадет. Но точито у неё под матом заёркёл ты нервный зелёный молодой листок сорванный с каштана. Бледно на кучке малышей, на то, как они делают пирожки из жёлтого песка или гоняют своё ферто, обешалонье задыхается от смеха. Они проходят под великолепной колоннадой и пересекают большую площадь перед Саксонским дворцом. Маня вкликивает: "Ах, мы ведь прошли памятник. Сейчас же идём обратно". Пледы не возражает. Ветреницы допустили непростительную оплошность. Посреди Саксонской площади стоит величественный обелиск, с четырьмя львами по сторонам, с надписью церковнославянскими буквами: "Полякам верным своему монарху". Этот обелиск, воздвигнутый царём в честь предателей, призирают все польские патриоты, и по установившемуся обычаю Надо плюнуть всякий раз, когда проходишь мимо обелиска. Выполнит твой долг, девочки продолжают разговор. Сегодня у нас торжественный вечер, говорит маня. Да. Ах, манюша, когда же и мы с тобой получим право танцевать? Ведь мы так хорошо танцуем вальс, жалуется нетерпеливая Катя. Когда? Да не раньше того, как эти школьницы выйдут в свет. Пройдут ещё долгие месяцы. прежде чем они кончат гимназию, то самую, что помещается вот в этом голом трёхэтажном доме, как раз напротив часовни Благовещения, с фасадом украшенным орнаментом и похожей на одинокий островок итальянского возрождения среди суровых зданий квартала. Некоторые из их товарищ уже у главного входа. Тут и маленькая Вуль с голубыми глазками, и Аня Родперт с немецким со вёрнутым носиком, лучшие по климану ученицы в классе Или они так Куницкая, но что с Куницкой? Глаза вспухли от слез, да и сама она всегда такая чистенькая и аккуратная, сегодня одета кое как. Маня и Казя перестают смеяться и подбегают к своей подружке. Что случилось, Куницкая? Что с тобой? Маленькое личико девочки бледно, губы с трудом пропускают слова. Это из-за брата. Он участвовал в заговоре, на него донесли. 3 дня мы ни знали где он, и задыхаясь от рыданий добавляет: "Завтра утром ему подифет". Потрясённые девочки окружают бедняжку. Хоть я предпростите её и поддержать. Но раздаётся скрипучий голос мадам Оэльмэйер: "Девочки, и довольно болтовни, поторопитесь". Маня, онемев от ужаса, проходит на своё место. Ещё минуту назад она мечтала о музыке, о бале. А сейчас под однообразное жужжание первых фраз урока географии, который она и не пытается понять, ей видится лишь молодое, одухотворённое лицо отвждённого Куницыцкого, виселицы, верёвка и палач. В этот вечер Маня, Эля, Броня, Катя и её сестра Юля не пошли на урок тан. А провели всю ночь в комнате Леониды Куницкой. Их возмущение и слезы клевались в одно целое. Свою подругу, истерзанную горем, все окружали скромными, но нежными заботами, поили горячим чаем, обмывали водой ее распухшие от слез веки. И быстро и тягуче шло время для этих девочек, из которых четыре еще носили гимназическую форму. Но вот славный свет зари. упал на бледные дирижьи липты и взрестел ороговым концом тогда все встали на колени и начали шептать отходную молитву закрыв руками свои лица объятые ужасом